Глава 51. Всех очень заинтересовал этот спор. Я слышала, что некоторые даже начали делать ставки. Принимал ставки хозяин рыбной лавки напротив. Разумеется, все ставили на то, что победит Мактуб. Неплохо было бы тоже поставить на себя те копейки, что у меня остались. Хорошо бы сделать это через подставное лицо. Да вот только где его это лицо взять, если вокруг все только надо мной хохочут? Не морского же котика отправить делать ставку? Тетя, вы долго дрессировали своего зверька, чтобы он такое умел? Рядом со мной стоял паренек лет пятнадцати из рыбной лавки напротив. Стрижка под ноль, ветхая одежонка в заплатах. Лицо усыпано веснушками, а глаза наивные, как у маленького ребенка. Он всегда заворожённо наблюдал за фокусами бултыха, за что хозяин на него прикрыкивал. Мне было жаль его, но в данный момент я ничем не могу помочь этому паренку. У меня и так сердце кровью обливалось при мысли о бедной Присе, которая осталась в имении Грэма. Утешало то, что, по идее, Амара должна была быть довольна. Ведь я исчезла с глаз ее любовника. Может быть, змеюка не станет сильно лютовать. Я вовсе его не дрессировала. Буль сам такой умный. В подтверждение этого морской котик что-то бодренько прохоркал и зашлепал ластами. Его зовут Буль? Точнее, Бултых. Меня — Ола. А тебя? Неполным именем я представилась из соображений безопасности. Я не знаю, ищет ли меня Грэм Фрейзер, но подстраховка не помешает. В идеале бы, конечно, поскорее снять руны красоты и тем самым сменить внешность, но для этого нужны деньги. Если я выиграю в своем споре с Макдубом, то 30 тысяч хватит на стирание сразу нескольких рун. «Меня зовут Флика», — смущенно представился паренек. «Если хочешь, можешь поиграть с булем», — предложила я. Глаза мальчишки загорели счастьем. Тетя, а можно вам что-то сказать?» «Спрашиваешь. Господин Макдуб — плохой человек». Я слышал, как он говорил с моим хозяином. И что же он говорил? Он сказал, что застраховал эту коптильню на крупную сумму. Он давно задумал разорить коптильню, обвинить в этом нерадивую коптильщицу и получить деньги. Ага, так вот почему МакДуб меня нанял по моей внешности, решил, что я идеальная для этого кандидатура. И вот почему был так недоволен, что я тут все отмыла и даже заработала какие-то деньги. Вот почему заключил это пари. Надеется, что в погоне за крупной выручкой я наделаю ошибок и все испорчу. Пожалел он девушку с ребенком. «Угу, как же. У меня аж скулы свело от злости. Но ничего, этот пузан получит по заслугам, когда я уведу коптильню прямо у него из-под носа. Флика, я очень благодарна тебе за то, что ты мне рассказал. Это действительно очень важно. Но у меня к тебе еще одна просьба. Поможешь?» Паренек, который в полном восторге играл с моим морским котиком, тут же пообещал, что сделает все, что угодно. Я дала ему все оставшиеся у меня монеты и попросила поставить на себя. Подозреваю, что он будет единственным, кто это сделает. После этого я покачала в корзине прикорнувшего листочка, глазки которого уже слепались, и взялась за разделку новой партии морских гадов, стараясь концентрироваться не на противном занятии, а на своих мыслях. Заработать за день 30 тысяч десимов будет непросто. Но зато этот день — пятница, а значит многие работяги захотят расслабиться, после тяжкой рабочей недели в компании пенного напитка. А что идет лучше всего к пиву? Конечно же, копчености. Вместо обычных дров я достала для розжига печи ольховых и яблоневых щеп. Так аромат копченых морепродуктов будет гораздо приятнее и душистее. К соляному раствору, в бочке с которым замачивались гады, добавила немного чабреца, шалфея и розмарина, а также лимонного сока, который идеально сочетается с рыбой. На утро пятницы я взяла Мил и крупными буквами написала на стенке коптильни. Акция. При покупке трех порций осьмилапов, четвертая порция в подарок. При покупке десяти порций скидка на копченую крыль. Слов акции и скидка в этом мире не знали, но я надеялась, что их магия будет убойной во всех мирах. И они отлично сработали в купе с ароматным запахом ольховой щепы, которая распространяла коптильня. Народ пошел. Я улыбалась всем и каждому, всем объясняла, что такое акция, и втолковывала, что это не обман. Если у меня берут три порции осьмилапов на шпажках, то четвертая достается совершенно бесплатно. Вскоре около коптильни образовалась небольшая очередь. В основном, конечно, шли мужчины, которые брали копченые морепродукты к вечернему пиву. Я крутилась как могла, при этом не спуская глаз с листочка, который лежал в корзинке, лениво посасывая свое зеленое молоко из пузырючка. Иногда он хныкал, и приходилось брать его на руки. Благо, мне помог флика, у которого в рыбной лавке сегодня был выходной. А Бултых устроил перед будкой небольшое представление с жонглированием красивыми морскими раковинами. В общем, внимание мы привлекли знатно. Да на меня и так глазели остальные торговцы. Всем было интересно, кто победит в споре. Когда солнце уже стало клониться к закату, я поняла, что смертельно устала и почти не чувствую ног. С замиранием сердца стала пересчитывать выручку. По моим прикидкам, нужная сумма уже собралась. Каково же было мое отчаяние, когда я посчитала деньги? девятнадцать тысяч десимов с мелочью. Еще нужно целых 11, а поток людей на торговой улице уже редеет. Такого наплыва, как час назад, когда все идут с работы, уже не будет. Я на пару секунд закрыла глаза, переводя дух. Вставать с места совершенно не хотелось. Хотелось просто свалиться от усталости и закрыть глаза.